Конечно, она понимала, что, будь она мужчина, ее бы так не обозвали. Мысленно она представляла себя такой же, как была, но в десять раз сильнее любого мужика. В мечтах она становилась суперженщиной и лупила этого мальчишку с его поганым языком до тех пор, пока он не падал на асфальт автостоянки весь окровавленный, с переломанными костями и не молила о пощаде. Вот было бы здорово! Так... Началась невероятная тайная жизнь с 48-летней миссис Эвелин Коуч из Бирмингема, штат Алабама. Лишь немногие из тех, кто видел эту миловидную толстушку, домохозяйку средних лет и среднего достатка, идущую в магазин или по каким другим делам, могли бы догадаться, что в ее воображении под этой безобидной внешностью таится машина для отстреливания гениталий насильников и растаптывания жестоких мужей — До смерти специальными ботинками собственного изобретения для жены избивателей Эвелин даже придумала себе псевдоним, который наводил бы на всех страх и был известен всему миру — Таванда-мстительница. В то время как Эвелин, улыбаясь, шла по своим делам, Таванда тыкала в хулиганов электропогонялкой для скота до тех пор, пока у них волосы не вставали дыбом — Она подкладывала крошечные бомбочки между страницами плейбоя и пентхауза, и они взрывались, стоило только открыть журнал. Она подсовывала торговцам наркотиками избыточные дозы зелья и оставляла их подыхать на улице. Она заставляла доктора, сказавшего ее матери, что у нее рак, прошествовать голым по улице, а все остальные врачи, включая дантистов и гинекологов, улюлюкали ему вслед и кидали в него камнями. Но все же она была милосердной мстительницей, поэтому всегда позволяла ему дойти до конца улицы и только потом вышибала ему мозги кувалдой. Таванда могла делать все, что ей вздумается. Она возвращалась в далекое прошлое и била апостола Павла кулаком в нос за то, что тот велел женщинам помалкивать. Таванда переносилась в Рим и пинком сгоняла с трона папу, а вместо него сажала монахиню, и папы готовили для нее еду, мыли пол и всякое такое. Таванда появлялась на встречах с прессой тихим голосом, с ледяным спокойствием в глазах и мягкой улыбкой спорила со всеми, кто не соглашался с ее мнением, до тех пор, пока все журналисты не убегали в слезах, разбитые в пух и прах ее убедительными мудрыми доводами. Она приходила в Голливуд и приказывала ведущим режиссерам брать на роли актрис среднего возраста, а не только двадцатилетних девчонок с идеальными фигурами. Она позволяла крысам загрызть всех владельцев трущоб до смерти и рассылала беднякам всего мира продукты и контрацептивы. Благодаря своей мудрости и проницательности она стала известной всему миру как Таванда Великодушная, исправляющая несправедливость и несравненная королева. Таванда постановила, равное количество мужчин и женщин будет выбираться в правительство и принимать участие в мирных переговорах, Она с компанией первоклассных ученых-химиков изобретет лекарство от рака и сделает таблетку, которая позволит есть что угодно и при этом не толстеть. Всем будет вменено в обязанность получать лицензии на рождение детей, предварительно пройдя испытания на материальное положение и эмоциональную устойчивость, и никаких больше голодающих и страдающих от побоев детей. Джерри Фоуэлл будет нести ответственность за воспитание всех незаконнорожденных бездомных детей. Джерри Фолуэлл, проповедник, выступающий в телепрограмме «Традиционный евангельский час». Впредь не будет усыплен ни один котенок или щенок, им предоставят собственный штат, может, Нью-Мексика, а может, Вайоминг. Учителя и медсестры будут получать зарплату, равную зарплате футболиста-профессионала. Она прекратила бы строительство кондоминиумов, особенно тех с красной черепицей на крышах, а Ван Джонсон получил бы собственное шоу. Таванда его очень любила. Тех, кто украшает надписями стен, она окунала бы в бочку с несмываемыми чернилами. Дети знаменитостей больше не смогут издать ни одной книжки. И еще она лично проследит, чтобы все хорошие мужья и отцы семейства, вкалывающие день и ночь, ездили бы бесплатно на Гавайи, и чтобы им предоставляли моторные лодки. Таванда отправлялась на Мэдисон-авеню, и брала под контроль модные журналы. Модели с весом менее 135 фунтов увольнялись, а морщины сразу становились признаком сексуальности. Домашний сыр с низким содержанием жира надо стереть с лица земли, так же, как и морковные палочки. А что? Недалее, как вчера, Таванда решительно вошла в Пентагон, подбирала у них там все бомбы и ракеты, и вместо этого раздала игрушки. А в России ее сестры по духу сделали то же самое. Потом она... Выступила в шести часовых новостях и объявила, что весь военный бюджет перечисляет людям старше 65. пяти. Таванда так устала за день, что Эвелин с трудом дождалась вечера и уснул, едва коснувшись головой подушки. И неудивительно. Сегодня, пока Эвелин готовила обед, Таванда приговорила к смертной казни целую толпу продюсеров порнофильмов. Потом Эвелин мыла посуду, а Таванда собственноручно взорвала весь Ближний Восток, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Вот почему, когда Эд из кабинета крикнул, чтобы она принесла ему еще пиво, Таванда, прежде чем Эвелин успела остановить ее, рявкнула в ответ. «Да пошел ты, Эд!» Он тихо встал со своего кресла и вошел на кухню. «Эвелин, ты часом не заболела?» Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка, 9 февраля 1943 года. Война разгорается. Моя дрожайшая половина вкалывает в две смены вместе с остальными служащими железной дороги, поскольку наши сталиплавильные печи работают без перерыва, и мне в эти дни очень одиноко. Но раз уж он помогает дяде Сэму и нашим мальчикам, то я как-нибудь потерплю. Томми Глаз и Рэй Лаймуэй прислали домой весточки, мол, живы-здоровы. Кстати, кто-нибудь видел огород Иджи и Руфи в старом доме Тредгудов? Иджи сказал, что Сипси вырастила бобы размером с серебряный доллар, а у меня вообще не получается что-нибудь вырастить, кроме нескольких сладких бататов. Три члена квартета «Веселые красотки» — я, Бидди, Луис, Отис и Нинни Трэдгуд — ездили в Бирмингем. Мы пообедали в кафетерии Бритлинга, а потом заглянули в кинотеатр к нашей эссеру «Лаймуэй». Картина и в половину не была так хороша, как выступление в «Антракте». Мы страшно гордились. Нам очень хотелось объяснить всем зрителям, что это наша подруга. Нинни сказала своей соседке, что Эсси — ее родственница. Кстати, не забывайте беречь резину. Дот Уимс. По скриптум. Кто сказал, что мы слабый пол? Бедняги Дуэйну Глассу стало дурно на собственной свадьбе в прошлое воскресенье и его будущей жене пришлось всю церемонию поддерживать его под руку. Он сказал, что ему стало лучше, когда все закончилось. Глаз отправляется на войну сразу же после Медового месяца. Полустанок, штат Алабама. 12 января 1944 года. В Бирмингеме на центральном вокзале собралось 500 человек, не считая оркестра для встречи вернувшихся домой героев войны – сыновей, мужей, братьев. Повсюду развивались флаги, все ждали поезда из Вашингтона, прибывавшего обычно в 6.20. Но на этот раз первую остановку поезд сделал за 20 минут до Бирмингема. Там, в конце платформы, негритянская семья ждала своего сына. Деревянный ящик тихо спустились из багажного вагона и поставили на тележку, которая должна была отвезти его в Трутвель. Артис, Джаспер и Озорная Птичка шли за Анзеллой, Сипси и Большим Джорджем, Когда они проходили мимо, Грэди, Килгар, Джек, Бац и все ребята с железной дороги сняли шляпы и стали по стойке смирно. И здесь не было ни флагов, ни оркестра, ни медалей. Одна лишь картонка, прибитая к ящику с надписью рядовой первого класса УК пиви. Но на другой стороне улицы, над кафе висел флаг. В окне красовалась звезда, и на плакате было написано: Добро пожаловать домой, Билли! Руфи, Иджи и культяшки уже не было. Они отправились в Трутвель встречать остальных. Милый Билли, чудный советник Пиви, мальчик, зачисленный в Таскеджийский университет, умница. Он собирался стать адвокатом, гордостью своего народа, оставить яркий след на своем пути от Алабамского захолустья до Вашингтона. Светлая головушка, Билли... Мог добиться всего этого, но был убит после стычки в пивнушке чернокожим солдатом по имени Уинстон Льюис из нью штат Нью-Джерси. Билли рассказывал о своем отце, Большом Джордже, когда упоминалось его имя, и белые негры всегда говорили «да, вот это человек». Но Уинстон Льюис возразил, что любой, кто работает на белого, особенно волобами, просто-напросто тупой, невежественный, паршивый жополис, дядя Том. Билли научился не обращать внимания на оскорбления и подавлять в себе даже малейшие проблески гнева и агрессии. Но в тот вечер, услышав слова Уинстона, он оскорбился за отца и запустил пивной бутылкой в лицо обидчику. Тот растянулся на полу и отключился. На следующую ночь, когда Билли уже спал, ему перерезали горло от уха до уха, а Уинстон Льюис самовольно покинул расположение своей части. Армейское начальство не слишком переживало о случившемся – Поножовщина среди цветных солдат была обычным делом и отправила Билли домой в деревянном ящике. На похоронах руф Смоки и все триатгуды сидели в церкви в первом ряду. Аиджа произнесла прощальную речь от лица семьи. Священник молился и говорил о том, что так рано Иисус призывает к себе только возлюбленных чад своих, по воле Отца Всемогущего, сидящего на золотом троне в небесах. Прихожане раскачивались из стороны в сторону и повторяли «Да свершится воля его!». Артис вместе со всеми повторял за священником и вместе со всеми раскачивался и слышал, как его мать кричит от нестерпимого горя, но после службы не поехал на кладбище. Пока Билли опускали в холодную алабамскую красную глину, Артис вскочил в поезд и поехал в Нью-Арк, штат Нью-Джерси, Там он собирался отыскать некоего мистера Уинстона Льюиса,